Глава восьмая. Эви. Сначала все будто замедлилось. Воздух замер. Эви тоже застыла, глядя в чистом ужасе на маленькое устройство в руке. Затем ее сердце начало осознавать неотвратимую катастрофу и заколотилось так сильно, что стало трудно дышать. Свободной рукой Эви схватилась за грудь, умоляя сердце успокоиться. Думать не получалось. Ничего не получалось. Устройство было прямоугольное, золотое. Снизу свисали часики. Очень осторожно, трясущейся рукой, Эви перевернула их. Когда, наконец, увидела то, что искала, и без того похолодевшая кровь в жилах просто застыла, сковывая тело. Три минуты. Всего три минуты. До того, как золотые стрелочки покажут на двенадцать. В ушах так зазвенело, что захотелось швырнуть устройство на зим и схватиться за голову. Эви прерывисто вздохнула, потом тихо всхлипнула. У нее истерика, и она теряет время. «Выкинь его!» Она стиснула устройство, еще раз посмотрела на часики. Осталось 2 минуты 30 секунд. Она подумала, не выкинуть ли бомбу в окно. Но Блейд тренировался с драконом прямо под кабинетом злодея, так что это был не вариант. «Может, если она изолирует взрыв, получится спасти хоть кого-нибудь? По крайней мере, защитить замок?» Она подняла взгляд и увидела, что Кингсли смотрит на нее и держит новую табличку. «Беги!» Одной рукой распахнув двери, Эви рванула в офис, не обращая внимания на сотрудников, которые замирали и пялились на нее. Иные замечали устройство в ее бледных пальцах и с криками разбегались. А она искала, куда бы сунуть эту штуку. Раздался знакомый голос, который при иных обстоятельствах раздражал бы Эви, но теперь успокоил. «На стену!» Эви обернулась к Бекке, которая распахнула дверь на улицу и отчаянно махала руками, призывая поторопиться. Эви поторопилась. Она выскочила на свежий воздух, попутно пропыхтев слова благодарности Бекки. Видимо, зрение застилал некий адреналиновый туман, потому что Эви почудилась, как Бекки обеспокоенно хмурится. Летнее солнышко напекало макушку. Оно выглянуло из-за облаков впервые за все утро. Сердце колотилось, юбки разлетались в такт яростным шагам. Устройство не нагревалось в руках, несмотря на то, что Эви становилось жарко и жестоко тикало в напоминание о себе. «Тиканье — это хорошо», — напомнила она себе. «Если не тикает, значит, ты труп». Только бы добежать до конца стены, до высокой башни и перекинуть бомбу через нее. Замок был бы в безопасности, ну или хотя бы большая его часть. А что еще важнее — люди внутри. Стена всегда была такая бесконечная. Кажется, Эви даже не рядом с ее концом». Она через силу заставляла ноги двигаться еще быстрее, глядя, как цель все приближается. все равно слишком медленно. Она напрягла последние силы и почти добежала, но тут... Блин. Шпилька сапожка провалилась в щель между цементными плитами. Эвис поткнулась, неестественно изогнув лодыжку. Эвис ужасом смотрела, как бомба выскальзывает из рук и летит. Как взлетает все выше и выше. Так высоко, что ударился парапет на башне, но не перелетела через него. Упала на пол, но слишком близко. От взрыва не спастись. «Боги!» — прошептала Эви и наклонилась, чтобы вытащить каблук из дыры, в которой он застрял. Она дышала так мелко, что в глазах потемнело. На пальцах выступила кровь. Она расцарапала их об плиты, пытаясь освободиться. Но каблук не поддавался. Ее окатило холодным осознанием. Она повернулась к другому краю стены, к дверям в той стороне. Вот и все: Туда ни за что не добежать. Она забыла обнять Лису сегодня утром перед школой, но, разумеется, решила, что успеется еще. Крикнула папе, что любит его. Но услышал ли он? Понял ли? В памяти всплыло другое лицо. ее босс — злодей. Эви поверить не могла, что покидает его, когда нужна сильнее всего. Ну и кто теперь вызовет у него неохотную улыбку? По щеке Эви скатилась одинокая слезинка, и она подумала, что это, наверное, самое грустное.